Чего, чего включать, спросила девочка. Он распорядился включить в первой большой пещере установленные заранее инфракрасные камеры для съёмок в темноте. На экране при этом видны только голубоватые силуэты движущихся предметов. Можно дать приближение, фокусировку, тогда видно некоторые детали. Картина пещеры выглядела очень красиво, таинственно. Там поработали мастера своего дела. Олеся, ясное дело, не знала, что её снимают. Первое, что она сделала, извини, присел на корточки. Правда, что ли? И это показали. Улёт. Нет. Камера в это время дала панорама пещеры. Там в разных местах были установлены инфракрасные прожекторы, которые дают подсветку невидимую человеческому глазу. Но думаю, наша дура сейчас справит нужду, а потом вылетит наружу и пойдёт себе дальше. С неё станет. Но я девушку недооценил. Мозгов у неё, может, было немного, но чутьё её фантастическое. Глежу снимает с пояса фонарик, начинает исследовать пещеру. Я позабыл свою неприязнь, шепчу: "Давай, давай, ищи, горячо. Победа совсем близка, азарт бешеный, не в призовой сумме дело, хотя и в ней, конечно, тоже. И чего, нашла? И вы на вашу долю у нас квартиру купили, да? Здорово". Креативщик протянул руку и, не взирая на темноту, очень точно щёлкнул девочку по лбу. Не перебивай. Квартиру купили. Это, по-твоему, кошмар? Нет, деточка, к кошмару мы еще только подбираемся. Я на секунду отвлекся от мониторов. Вдруг жуткий вопль. Олеся совершенно по-детски, безо всякой ненормативной лексики орет. «Мамочка, что это?» Луч ее фонарик и светит куда-то вниз, прыгает. Там на земле лежит страшное. Человеческие останки. Я как увидел пустые глазницы и ощеренные зубы, сам содрогнулся. А вокруг хохот. Вся съёмочная группа ржёт пополам складывается. Видеоинженер мне со смехом объясняет, что у них там по сценарию лежит скелет, который в левой руке держит отрубленную правую, а Леся тоже сообразила, что к чему. Не такая уж выходит дура. Козлы говорит: "Ничего я не испугалась" и дальше изображает: "Ага, раз трупак подложили, значит, тут где-то. Ес, я круче всех". И давай во все стороны фонариком светить. Режиссёр вдруг говорит: "Ребята, чего-то я не понял". Девчонка находится в правой части пещеры. Так, а скелет бутафорский должен был те слева, возле каменных глыб. Зовёт помощника, который киноновеллу снимал. Стас, вы что, перепутали? Не туда Семенчука положили? Помощник ему: "Ничего мы не перепутали, сам клал". Он, между прочим, один из тех не смеялся. И вообще, говорит: "Это не наш скелет. Наш чистый, одни кости, а это какой-то труп обглоданный". 8 дней назад, когда мы заканчивали аппаратуру устанавливать, не было в правой половине ничего такого. Стало у нас как в аппаратной тихо. И тут кто-то ахнул. Глядите, там ещё человек. Точно. За силуэтом Олесеев вдруг возникает голубоватая тень, полусогнутая, крадущаяся. Все сгрудились у монитора. Кто это? Там никого не может быть. Места вокруг действительно глухие до ближайшего посёлка 200 км. Режиссёр шепит: "Камеру на фокус, ближе, ближе. Дают второго человека, максимально крупный план. Лица не разглядеть, но видно, что мужчина, волосы ёжиком, вместо глаз два мерцающих пятна. Это обычный эффект инфракрасной съёмки, но в впечатлении мороз по коже. Что это у него? Опусти. Мужчина в чём-то тёмном, но слева на груди белый прямоугольник. И там какие-то буквы и цифры. Я, как дурак, спрашиваю: "Это у него лейбл?" А режиссёр, хватя ассистента за грудки: "Звони по спутнику в область управления внутренних дел мне живо, тот я номер не знаю, узнай." Он один из всех нас не растерялся. Режиссер и есть режиссер. Связался с хромым оператором, пока ассистент дозванивался. «Давай», — говорит Коля, — «хромай обратно к утесам, ты ближе всех». Объяснил, в чем дело и как найти пещеру. «Внутрь не лезь, оставайся снаружи и ори погромче, зови ее». Еще отправил группу из шести человек через тайгу по короткому маршруту. Я в это время следил за тем, что происходит в пещере. А Леся бродит по ней туда-сюда. Тень притаилась в углу, смотрит. Одна из камер все время направлена на неизвестного. Видно, как он рукавом вытирает нос. Иногда немного перемещается, и все время поворачивается вслед за лучом фонаря. Слышу, как режиссер начинает разговаривать с дежурным милиционером. От первого же вопроса у меня мурашки по коже. «У вас в розыске беглые языки есть?» Ему отвечают, что нет. Он немного успокаивается, потом спрашивает. «А по соседним областям?» «Хорошо, — говорит, — жду». Через пару минут выясняется, что из лагеря особого режима в соседней области ещё месяц назад совершили побег двое заключённых: один особо опасный, другой молодой парнишка, сидящий за убийство, но не рецидивист, а так называемый первоходный. Правда, дежурный сказал, что это не могут быть они. 400 км по глухой тайге без продуктов, без снаряжения, они не прошли бы. Наверняка сгинули где-нибудь, с голода подохли. Режиссёр дальше его слушать не стал, смотрит на нас белый весь. Никогда я вот таким не видел. Коротко передал разговор дежурным. Почему вы не рассказали ему про труп, спрашиваю? Некогда. И так ясно. Особый опасный парнишку в качестве коровы с собой взял. Девочка прервала рассказ вопросом: "Как это? Есть в уголовном мире такая страшная традиция, какой-нибудь, как теперь говорят, отморозок затевает побег из далёкой таёжной зоны и зовёт с собой глупенького, наивного напарника?" Главное при побеге затаиться и переждать в схроне, пока у преследователей пыл не утихнет. На это может уйти несколько недель. Когда окончается еда, уголовник убивает корову и питается ее мясом. Жесть! Да, поверить такое было трудно. Мы все зашумели, стали перебивать друг друга. Кто соглашается, кто сомневается. Навели камеру на то место, где Олеся нашла труп. Теперь, видимо, отчетливо. Голое тело, с которого срезаны все мясистые части. Меня чуть не вырвало. Ты меня слушаешь? Ага, меня сейчас саму вырвет. Может, не рассказывать? Дальше ещё страшней. Помолчав, девочка сказала: "Нет уж, рассказывайте. Либо пытство в тебе сильнее страха. Это уже неплохо".